Глава седьмая. Кот, что оставил след на снегу. С чернильного неба продолжал падать снег. Сухой и холодный воздух щекотал нос. Снежинки крупными хлопьями падали на ладони собравшихся, медленно таяли и в конце концов исчезали. Джан-Джо задумчиво посмотрел на свою ладонь. «Что, если нет никакого кота-демона?» — пробормотал поднос джанжо Джан-Джо. Окружавшие его люди озадаченно переглянулись. «Я имею в виду, что, возможно, кто-то просто притворяется котом-демоном. В таком случае смерть служанки Чан-Ле», продолжил размышлять придворный историограф. Аватано Махита поправил шапку и заявил. «Это невозможно объяснить. Все происходящее противоречит здравому смыслу». Джан-Джо обвел всех пристальным взглядом. С самого начала пожара и до его конца Чан-Лэ находилась в зале Тянь-Ван-Дянь и не покидала его. Отсутствие следов на снегу вокруг зала тому доказательство. Кажется невероятным, что сестра Чанле просто по неосторожности задела свечу и потому разгорелся огонь. Нет, думаю, кто-то убил ее в зале, а затем устроил пожар, чтобы скрыть улики. Шэнгуань, Ваньер и остальные кивнули в знак согласия. Аватано Махито покачал головой. «Если тот, кто совершил убийство и устроил пожар, человек, вряд ли он так глуп, что не понимал, что сам может сгореть зазово. Он должен был сбежать. И если бы он это сделал, на снегу остались бы следы». «На самом деле...» «Быть может, из зала тянь ван ведет тайный туннель, через который можно сбежать?» — спросил Джанжо. «Нет». «Точно нет!» — покачала головой Шангуань Ваньер, который лучше всех знал строение дворца. Аватано Махито горько усмехнулся. «Тогда это никак не объяснить. Если убийца — человек, он не мог просто взять и раствориться в воздухе». Все замолчали, погрузившись в свои мысли. «Это демон!» — заявил Лидодзо и лицо его исказилось от страха. «Кто, кроме демона, может исчезнуть, не оставляя следов на снегу?» «Где находится комната служанки Чанле? неожиданно спросил Джан Джо. «В боковом здании рядом с оранжереями», — ответила Шэнгуань Ваньер. «Проводи меня туда», — холодно сказал Джан Джо. Так Джан Джо и его спутники покинули зал Тянь и, вынурнув из творившегося там хаоса, направились в южную часть дворца. Оранжереи находились не очень далеко от места пожара. Джан-Джо и остальные обошли зал тянь ван и через Красные Ворота попали в маленький дворик, где их уже ждали придворные служанки, дрожа в своих тонких одеждах. То ли от холода, то ли от страха. «Где комната Чан-Лэ?» Шэнгуань Ваньер окинула их пристальным взглядом. Ее стальной голос разрезал воздух. «Здесь!» — одна из служанок лет двадцати отроду шагнула вперед. «Покажи ее придворному историографу!» Служанка поспешно толкнула дверь и провела Джан-Джо и остальных внутрь. Комната, в которой жила чан Ле, была не очень большой. Спальные места, а точнее самые обычные матрасы, располагались слева и справа на полу. В комнате стояло несколько скамеек, которые использовались в быту. «Я и Чан Лэ спали рядом. Вот ее вещи». С этими словами служанка указала направо. Джан Джо подошел ближе и тщательно обыскал вещи покойной. Жизнь придворной служанки довольно тяжела, и Чан Лэ не могла похвастаться изобилием личных вещей. Она не владела ничем, кроме постельного белья и небольшого количества одежды. В изголовье так называемой «кровати» была полка, на которой стояло несколько книг, обязательных для чтения тем, кто служит во дворце. Джан-Джо терпеливо искал, осматривая цунь за цунем, но ничего не нашел. «Эта шкатулка принадлежит Чан-Ле?» ваньер подняла постельное белье в районе подушки и в глаза бросился тайник — щель в полу, где лежала небольшая деревянная шкатулка. «Да!» — служанка бросила беглый взгляд и испуганно кивнула. «Откуда ты знаешь, что здесь есть потайная щель?» — рассмеялся Джан-Джо. «Придворный стереограф забыл, что я тоже когда-то была бедной служанкой!» — рассмеялась в ответ Шенгуань Ваньер. Когда дед Шенгуань Ваньер, канцлер Шенгуань И, был казнен, она вместе с матерью, госпожой Джен, осталась при императорском дворе в положении рабыни внутреннего дворца императора. Когда Шенгуань Ваньер было 14 лет, императрица нашла сочиненные ею стихи и, узнав, кто их автор, попросила написать при ней эссе на заданную тему. Ее императорское величество было так поражено текстом, что назначила Ваньер своим личным секретарем. Так началась карьера Шангуань-Ваньер, бывшей служанки. Джан-Джо взял в руки маленькую деревянную шкатулку и осторожно открыл ее. Внутри было пусто, за исключением белого шелкового платка. Джан-Джо осторожно развернул материю и увидел браслет из чистого золота. «Это принадлежит Чанле? Удивленно спросил Джан-Джо служанки. «Возможно?» — кивнула та. «Тут ответ либо да, либо нет. Что значит «возможно»?» — проворчала Шэнгуань Ваньер. «Прошу прощения, сестра Чан-Ле была необщительна и нелюдима. Она не так часто с нами разговаривала. Один или два раза я видела, как она любуется браслетом, но, если честно, я не присматривалась». «Кажется, браслет все же принадлежал ей». «Такое украшение не может принадлежать придворной служанке!» Джан-Джо взял в руки браслет и покрутил его, внимательно рассматривая. Даже японскому послу авата махита было очевидно, что это украшение весьма необычно. Оно сделано из золота высшего качества, а искусность мастера, что его сотворил, была выше всяких похвал. Браслет украшал феникс, распустивший хвост и сидящий на дереве утун. Он был так искусно изображен, что казался живым. На месте глаз были инкрустированы два красных самоцвета, поблескивающих в темноте. Символ феникса был не по статусу обычной придворной служанки, «Эта вещь по всем признакам должна принадлежать императорской семье», сказал Ли Додзо, пристально рассматривая браслет. «Похоже, эта женщина была не так уж проста». Джан Джо не сводил изучающего взгляда с украшения и, кажется, над чем-то размышлял. «Кучка презренных рабов! Вытащить всех и забить палками до смерти!» Во дворе неожиданно раздался свирепый крик, вслед за которым послышался ляск солдатских доспехов и мольбы придворных служанок. «Кто это там столь несдержанный?» Аватано Махита от удивления застыл, как вкопанный. Джанжо и Шангуань Ваньер посмотрели друг на друга и невесело улыбнулись. «Дела плохи. Госпожа здесь». Взволнованно воскликнул Ли Додзо. Стоило им покинуть здание, как они увидели во дворе сбившихся в кучку придворных служанок, а вокруг них солдат придворной армии Юйлинь. Стали их мечей холодно и угрожающе сверкало во тьме. Среди всей толпы выделялась женщина валом одеянии. На вид ей было чуть больше тридцати. Полы ее красной мантии расходились у самой земли, а все полотно ткани было расшито золотыми нитями в форме цветков пиона. Она двигалась степенно и изящно. Ворот ее одежды, несмотря на столь холодную погоду, был раскрыт и обнажал белоснежную грудь. Волосы ее украшали раскачивающиеся при ходьбе золотые подвески роскошного головного убора. А в обрамлении подвесок виднелось лицо, одно выражение которого могло подчинить себе весь мир. Острые, очерченные брови, сияющие глаза, в которых, хоть и светились искорки кокетства, застыло настоящее величие. От этой женщины невозможно было отвести взгляд. Любой мужчина, увидев такую красоту, не смог бы противостоять искушению. Почему принцесса Тайпин здесь?» удивленно спросил Аватано махита «О, вы встречались с ней?» — улыбнулся Джан-Джо. «Конечно. Когда я прибыл в Чанань, принцесса отвечала за прием». «Понятно». Джан-Джо замер и кивнул. «И вы, оказывается, тоже здесь?» Принцесса Тайпин была весьма удивлена, увидев Джанжо и остальных, и медленно подошла к ним. Под падающими хлопьями снега ее красное одеяние напоминало огонь, а лицо казалось нежным, словно весенний цветок. Принцесса еще не успела приблизиться, как воздух заблагоухал изысканным ароматом. «Приветствуем вас, принцесса!» Поспешно поклонились Джан-Джо и его спутники. «Да ну хватит!» Принцесса Тайпин махнула рукой. На ее прежде ледяном, холодном лице, подобно цветку, расцвела улыбка. Она посмотрела на Джан-Джо, и искорки мелькнули в ее глазах. «Джан Вэн Чен, знаешь ли ты, что случилось?» «К сожалению, нет», — ответил Джан-Джо, слегка склонив голову. «Что ж...» «Медный ученый, я, принцесса Тайпин, на днях пригласила тебя в свою резиденцию на прием. Почему ты не пришел?» «Потому что...» — вздохнув, ответил Джанжо, «Гости принцессы — выдающиеся ученые, ушедшие на покой. Если бы я, медный ученый, во многом не заслуживающий своей славы, заявился бы на банкет, то опозорил бы принцессу». Так что я принял решение не идти. Ты, верно, боишься запятнать свою репутацию? Я не смею. Не верю. Разве есть что-то, на что не осмелится медный ученый? Тонкие пальцы принцессы нежно коснулись груди Джанжо, и она прошептала. Народ говорит, что я очаровательна, словно лиса. «Так ли это?» «Об этом мне не доводилось слышать». «Но перестань, не нужно врать мне в глаза. Я знаю, что у тебя на уме». Принцесса Тайпин прикрыла рот рукой и усмехнулась. «Зачем же ее высочество, принцесса Тайпин, пришла сюда поздно ночью?» Шэнгуань Ваньер поспешно вышла вперед, чтобы вытащить джан -Джо из сложившейся неловкой ситуации. Улыбка, сиявшая на лице принцессы, померкла и в мгновение око исчезла. Принцесса Тайпин указала на придворных служанок, стоящих на коленях на снегу. «Из-за этих презренных рабынь! Здоровье ее императорского величества пошатнулось, еще и во дворце разгорелся пожар! Все они бесполезны!» «Ее императорское величество знает, что начался пожар?» обескураженно спросила Шенгуань Ваньер. «Пока нет. Услышав тот хаос, что воцарился из-за огня, я вскочила и бросилась к ее императорскому величеству. Но пятый господин и шестой господин уже направили людей на защиту императрицы, поэтому все обошлось. Однако презренные рабы все равно заслуживают смерти. Упомянутые принцессой Тайпин пятый господин и шестой господин были братьями, которых звали Джан Иджи и Джан Чанзун. Оба были статными красавцами и пользовались большой благосклонностью императрицы. Несмотря на увещевание придворных, императрица, будучи в преклонном возрасте, стало всецело полагаться на преданных братьев. Так они обрели большое могущество, и через них решались самые важные государственные дела. Сперва братья пользовались благосклонностью принцессы Тайпин, но затем поклялись в верности императрицы, благодаря чему стремительно достигли больших высот. Но принцессу Тайпин... Джан и Джи и Джан Чанзуна все равно многое связывало. «Простите меня за дерзость, Ваше Высочество, но там просто произошел несчастный случай. Придворные служанки не виноваты», — сказал Джан Джо, поклонившись. «А ты можешь быть хорошим человеком». Взгляд красивых глаз принцессы скользнул по всему телу Джан Джо, прежде чем она рассмеялась. «Так и быть, раз сам Джан Вэн готов за вас поручиться, я буду милостиво и снисходительно». «Благодарим вас, принцесса! Благодарим вас, придворный историограф!» Все служанки склонили головы в знак признательности, украдкой вытирая выступившие от облегчения слезы. Закончив смеяться, принцесса вновь подняла голову и властно обратилась к Джанжо. джо Ее императорское величество приказало расследовать странный инцидент. «Есть ли какие-нибудь результаты? Нужно еще время. Дело весьма важное. Поторопись!» С этими словами принцесса Тайпин протяжно выдохнула. «Сначала я советовала императрице воздержаться от возвращения в Чанань, но она ко мне не прислушалась, и вот результат. Хм, Вэньчен, откуда у тебя взялся этот золотой браслет? Когда принцесса Тайпин увидела украшение в руке Джанжо, ее глаза слегка расширились от удивления. «Вы узнали этот браслет?» «Да, кажется, я его где-то видела». Джан-Джо обрадовался словам принцессы Тайпин, и обеими руками протянул ей украшение. Принцесса осторожно взяла его, внимательно рассмотрела, и выражение ее лица резко изменилось. «Где ты его взял?» Заподозрив неладное, Джан-Джо спросил. «В чем дело?» «Этот браслет не мог оказаться здесь?» «Не мог? Почему же?» «Я знала владельца этого браслета». «Он давно умер», — нахмурившись, сказала принцесса Тайпин. Джан-Джо перевел обескураженный взгляд на Шэнгуань ваньер Ответ потряс их обоих. «Может ли принцесса рассказать об этом подробнее?» — осторожно поинтересовался Джан-Джо. «Пойдемте лучше ко мне», — пробормотала принцесса, не отрывая взгляда от браслета. Путь привел их в башню Вансянь. Одним из уникальных зданий дворца Ханьюаньгун был даосский храм, который сильно отличался от себе подобных. Императорская семья династии Тан, считающая себя потомками Лао-цзы, чрезвычайно благосклонно относилась к даосизму, поэтому возвела храм на территории императорского дворца для поклонения Лао-цзы. Неудивительно, что принцесса Тайпин, будучи последователем даосизма, жила здесь. Спустя какое-то время они оказались в роскошно убранном огромном зале. Принцесса Тайпин устроилась во главе стола, сняв свои плотные верхние одежды. Под ними скрывалось одеяние из тонкой полупрозрачной ткани, которая являла окружающим красоту ее тела. «Внимательно слушайте, что я вам сейчас поведаю, и помните, никто не должен об этом узнать», — серьезным тоном сказала принцесса Тайпин, положив браслет на письменный стол перед собой. Все согласно закивали. Принцесса Тайпин подняла голову. На ее розовом лице застыло непроницаемое выражение, а брови слегка нахмурились. «Этот браслет принадлежал принцессе Джао». «Принцессе Джао?» Шенгуань Ваньер застыла от удивления, а потом резко побледнела. «Неужели вы говорите о...» Принцесса Тайпин кивнула. «Да, я говорю о жене седьмого старшего брата». У императора Гао Цзуна, известного под личным именем... Ли Джи было много детей, и седьмой брат, о котором говорила принцесса Тайпин, нынешний наследник императорского трона Ли Сянь. Разве принцесса Джао не умерла много лет назад? озадаченно спросила Шэнгуань Ваньер. Вот и я удивлена, сказала принцесса Тайпин, продолжая рассматривать браслет. Простите меня за грубость, но что случилось? «С принцессой Чао, спросил Аватоно Махита. Шенгуань Ваньер бросила на Аватоно Махита сердитый взгляд, давая понять, чтобы он замолчал. Принцессу Тайпин, кажется, совсем не задел его вопрос. Она лишь рассмеялась. «Все в порядке. Это старая история. Мы не посторонние люди, поэтому нет ничего плохого в том, чтобы рассказать о том случае. Сказав это, принцесса Тайпин глубоко вдохнула и начала рассказ, протяжно выдохнув. «Жена моего старшего брата. Как жаль, что с ней это произошло». В комнате воцарилось молчание. Это было во втором году первой трети большого 180-летнего цикла, когда отец... Император был очень болен, а ее императорское величество... Нет. Тогда она была матерью наследников престола. Она убила принцессу Джао. Принцесса Тайпин на мгновение замолчала, думая, что же сказать дальше, и добавила. Принцесса Джао, законная жена седьмого брата, была очень хорошим человеком добродетельным и мягкосердечным, и они были очень близки. В ее смерти была полностью повинна ее мать, моя тетя, принцесса Чанле. Моя тетя по крови была дочерью дедушки императора, а по старшинству — тетей по линии отца, императора гао Цуна, потому у него были очень хорошие отношения с ней. «До какой степени?» «В принципе, думаю, тут не о чем говорить». Ее императорское величество, императрица Удзетянь, не терпела женщин, с которыми у отца могли бы быть тесные, тем более интимные связи. Тетушка по отцу такое тоже не одобряла, потому и нашла причину, чтобы не извести семью. Этого оказалось недостаточно». Позже она вызвала дочь сестры дедушки по отцу, то есть принцессу Джао, во дворец, чтобы перевоспитать. Иными словами, принцесса Джао оказалась под надзором. Аватано Махито удивленно приподнял брови и озадаченно спросил. «Но ведь она была законной супругой Лисяня». «Законной супругой? Смешно». «Да, была, и что дальше?» «Мать наследников престола, ни с кем не считалось, что уж говорить о невестке», — рассмеялась принцесса Тайпин. «После того, как супругу моего брата вызвали во дворец, ее посадили в темницу в отдаленном дворе, заперли дверь снаружи, оставили без присмотра и предоставили самой себе. Ей даже пришлось самой готовить еду» с детства избалованная, разве могла она выжить? Через несколько месяцев солдат, охранявший ее, заметил, что уже какое-то время не видел дыма от приготовления пищи. Он открыл дверь и нашел ее мертвой в холодной комнате. К тому моменту ее тело начало гнить и кишеть личинками. Это так? «Трагично!» На лице Аватуно Махита отразилась скорбь. Когда она умерла, от тела поспешили избавиться, а официальной причиной смерти решили назвать болезнь. «И все? Так просто?» спросил Аватуно Махита, которому были чужды придворные интриги. «А что еще?» Принцесса Тайпин покачала головой. «Мой седьмой брат...» Человек слабого характера, который ни при каких обстоятельствах не смеет ослушаться мать. Его жена оказалась совершенно беспомощна. Лисянь только и смог, что скрыться в своих покоях, упиваясь скорбью. Он даже не видел ее тело. На мгновение воцарившуюся тишину нарушил горестный вздох. Принцесса Тайпин указала на браслет. Я узнала этот браслет, потому что всегда была близка с седьмым братом. Он и его супруга искренне любили друг друга, и это украшение он наказал изготовить специально для нее. Мастер, что создал браслет, работал в моей резиденции. Принцесса Джао была очарована таким подарком. Он ей настолько нравился, что несколько раз она давала мне его посмотреть». Тогда я лишь усмехалась, от чего императрица, подобно презренной рабыне, так восхищается каким-то золотым браслетом. Все сокровища в Китае принадлежали ей. И меня, разумеется, удивляло, что свое сердце она отдала лишь одному браслету. Принцесса Тайпин посмотрела на Джанжо. Джо. Венчен, откуда он у тебя? Джан-Джо поднял браслет и положил его в рукав. «Принцесса, прошу прощения, но этого я пока не могу рассказать. Таинственный, скрытный, настоящий хитрец. Хорошо, хорошо, давай не будем об этом говорить». Принцесса Тайпин усмехнулась, а затем посерьезнела. «Может ли этот браслет быть связан с котом-демоном?» Джан-Джо промолчал в ответ. Принцесса Тайпин внимательно всмотрелась в лицо Джанжо и потрясенно воскликнула. Неужели и правда связан? Это очень важная зацепка. Ее Императорское Величество ненавидит этого демона. Кота демона, в последние несколько дней она только и делает, что спрашивает меня, удалось ли что-нибудь выяснить. «Если тот случай имеет какое-то отношение к принцессе Джао, тогда седьмой брат...» «Ваше высочество!» Джанжо тут же выпрямился. «Это дело не имеет никакого отношения к наследнику императорского престола». «Как же не имеет?» «Принцесса Джао была супругой седьмого брата. Ее императорское величество императрица Уцзетянь уже преклонного возраста». «Если седьмой брат что-то задумал...» «Принцесса, пожалуйста, не стройте догадки без оснований!» Джан-Джо бросила в холодный пот. Проблема престола наследия давно уже превратилась в опасное течение, невидимое простым глазом. Несмотря на то, что императрица уже назначила Лисяне своим наследником, в силу возраста она стала достаточно мнительна, и постоянный страх измены заставлял ее беречь Лисяня, как зеницу ока. Многие чиновники, как при императорском дворе, так и за его пределами, выступали за то, чтобы Лисянь унаследовал трон, но многие занимали сторону семьи У. Две фракции вели тайную вражду. В столь критический момент ситуация могла принять... Неожиданный поворот, если ее императорское величество узнает, что кот-демон каким-то образом связан с принцессой Джао, которая хоть и умерла много лет назад, была женой Лисяня, которую тот очень любил. Ни один мужчина в мире не остался бы равнодушным к смерти своей возлюбленной. Учитывая подозрительность императрицы, Положение лесяня как наследника престола могло пошатнуться. Принцесса, это дело особой важности. Нельзя необдуманно строить безрассудные теории. Я не могу сказать, откуда взялся этот браслет. Но наследник престола не имеет к этому делу абсолютно никакого отношения. Пожалуйста, будьте осторожны в своих словах. «Именно так страна продолжит процветать и принесет процветание всему миру», со всей серьезностью заявил Джанжо, вытягиваясь в струну. Редко можно было увидеть его таким взволнованным. Стоило принцессе Тайпин увидеть его взгляд, как она разразилась смехом. «Ладно, ладно, Ха, я просто пошутила». «Лучше так не шутить». Джан-Джо покачал головой и встал. «Уже поздно. Мы не смеем нарушать покой принцессы, поэтому мы вас покинем». «Хорошо, ступайте и занимайтесь своими делами». Лицо Джан-Джо было белым, как снег. Принцесса Тайпин еще несколько раз хмыкнула, прежде чем встать и удалиться во внутренние покои. Когда Джан-Джо и его спутники ушли, его лицо продолжало оставаться непроницаемым, подобно темной толще воды. «Что с тобой?» «Что такого?» — сказала принцесса, — спросила Шангуань Ваньер. «Она напомнила мне о том, что нужно быть осторожным. В противном случае свободы мне не видать». «Что это значит?» «Скорее всего, она скрытно пыталась убедить меня остановиться». Невесело усмехнулся Джан-Джо. «Однако, вода, в которой я барахтаюсь, становится все мутнее и мутнее. Ты же не собираешься останавливаться на полпути?» «А ты как думаешь?» Джан-Джо взглянул на Шангуань Ваньер и громко рассмеялся. «Пора возвращаться по домам. Уже почти рассвело. Меня клонит в сон». Они покинули Даосский храм и направились на юг. На полпути Лидо Дзо покинул их. Ответственному военачальнику ничего не оставалось, кроме как приступить к своим обязанностям. Двор по-прежнему был погружен в хаос, и с этим нужно было что-то делать. Джан Джо, Аватуна Махита и Шингуань Ваньер прошли немного дальше на юг, мимо зала Цзычень как вдруг увидели группу людей, стоящих перед ними. «Разве это не Хэн Гу Почему он здесь?» — спросила Шэн Гуань Ваньер, узнав стоявшего перед ними человека. Это был Джан Иджи. Сейчас он должен сторожить покой императрицы, но почему-то оказался здесь. Джан Джо тоже был весьма озадачен его появлением. Сверкнув глазами, он присмотрелся и удивился еще больше. «Ваньер, а с кем это он говорит? Не со старшим ли помощником главы округа Ди?» «И правда, это он. Но что глава тут делает?» «Он был в трауре по скончавшемуся родителю и не покидал своей резиденции. Почему же посреди ночи оказался во дворце?» — изумленно воскликнула Шангуань Ваньер. Аватано махита поднялся на цыпочки и, присмотревшись, увидел статного красивого молодого человека среди группы придворных чиновников. Он о чем-то разговаривал с мужчиной лет пятидесяти с проседью в волосах, облаченным в простые одежды. Пока они разговаривали, тот мужчина достал черную парчовую шкатулку и скрытно передал ее Джан Иджи, который незаметно взял ее обеими руками. Они обменялись еще несколькими репликами, прежде чем мужчина поклонился на прощание, и только тогда они разошлись. «Как странно!» — задумчиво протянул Джанжо, «Почему старший помощник главы округа Ди так себя ведет?» Заметив, что Джан-Джо и Шингуань Ваньер обменялись непонимающими взглядами, Авата Но Махито спросил. «Кто этот старший помощник главы округа Ди, из-за которого вы так волнуетесь? На мой взгляд, у них была просто личная встреся». «Нет, вовсе нет», — Джан-Джо бросил невидящий взгляд на японского посла. Шенгуань Ваньер пояснила. «Этот старший помощник главы округа Ди никто иной, как Ди Гуан Юань» сын покойного Ди Жэнь Цзэ, который исполнял обязанности канцлера при ее императорском величестве. В каких он родственных отношениях с Ди Цянь Ли? «Он отец Ди Цянь Ли», — ответила Шангуань Ваньер. Ди скончался не так давно, поэтому старший помощник главы округа Ди, как его сын, должен был быть в трауре три года». Два года он не покидал своей резиденции. Исторически сложилось, что вне зависимости от того, какая династия занимала престол, сыновняя почтительность имеет величайшее значение. Даже император не может вызвать к себе человека, находящегося в трауре по скончавшемуся отцу. Да, это и правда противоречит обычаям, сказал Джанжо, потирая подбородок. «Что вы так разволновались? Ведь к нашему делу это не имеет никакого отношения. А нам пора идти, скоро снова пойдет снег». А Аватано-Махито упрямо стоял на своем. Джан-Джо кивнул, и они втроем продолжили путь. «Выйди из ворот Дань-Фэн-Мэнь и, сев в повозку, Джан-Джо все еще был погружен в размышления. Он смотрел на падающие снежинки и бормотал себе под нос. «Все это странно. С какой стороны не смотри, все странно». Шенгуань Ваньер и Аватано махита обменялись непонимающими взглядами, мысленно гадая, что конкретно имел в виду Джан-Джо, когда говорил о странном. Непогода разыгралась. Земля была устлана столь толстым слоем снега, что снежинки звучно скрипели под колесами повозки. На улице сгустился воздух, сухой и холодный. Изредка до слуха доносилось пение птиц. Постепенно становилось светлее. На востоке медленно поднимался белый диск солнца. Почти рассвело. Повозка, покачиваясь, направлялась в сторону особняка Джанжо. Стоило им подъехать, как утренние барабаны пробили трижды, и ворота 108 кварталов города Чанань широко распахнулись, возвещая начало нового дня. Повозка остановилась перед двором, и они вошли. Слуга, тот которого звали Чун-Эр, опустив голову, подметал снег во дворе. Увидев приближение троих людей, он поспешно принес теплой воды, чтобы те смогли почистить обувь, прежде чем вступить внутрь. «Господин, Тянь Ли вернулся уж много часов назад и ждет вас в главном зале», — прожужжал Чун Эр. «Какой пронырливый! Ему понадобился лишь день, чтобы выполнить мои поручения». Джан Джо холодно рассмеялся. Огонь задорно потрескивал в очаге, пылающие красные угли жаром обжигали воздух в комнате, в который было тепло, как весной. Дитян Ли сидел под свитком и почти что мурчал от удовольствия, потягивая суп из баранины. На картине, которая была столь велика, что занимала почти всю стену, был изображен монах, закативший глаза так, что были видны белки. Выглядел он весьма причудливо. «А ты, я смотрю, без нас тут хорошо проводишь время!» Джан Джора смеялся, увидев крупные капли пота, выступившие на лбу Ди -ли. В одной руке он держал печеную лепешку, а другой жадно поглощал суп. После столь насыщенного долгого дня, перетекшего в ночь, а затем и в утро, все были голодны. Чунер, подай нам горячего, зевнул Джанжо. Прошло совсем немного времени, и в комнату вошел слуга с медным чаном, от которого поднимался пар. Он грузно опустил чан на стол с отдавшимся эхом звуком и подал еще 20-30 печеных лепешек. Угощайтесь, но сами! У меня еще есть дела. С этими словами он ушел напевая какую-то мелодию. Ох уж этот презренный раб, Джанжо расхохотался и набросился на еду. Он, Аватано Махита и Шингуань Ваньер наполнили свои миски супом и с наслаждением приступили к трапезе, закусывая лепешками. Как продвигается дело, которое тебе поручили? спросил Джанжо у Дитяньли, пока тот ел штаны ди Цян ли были покрыты грязью сам он был весь в пыли и судя по всему ночью он не бездельничал не напоминайте сказал ди Ли, вытирая рот след той дамы что была замечена у дома верблюда мы к сожалению потеряли я был вне себя от ярости но кое что выяснить все же удалось а что касается верблюда Пришлось потратить много сил, чтобы в таком большом городе, как Чанань, навести справки о нелюдимом кукольнике. Но, к счастью, я смог добыть нужную информацию. «О, расскажи, что узнал!» Джан-Джо сделал глоток бараньего супа и вытер уголок рта куском чистой белой салфетки. Трое человек, подняв головы, смотрели на ди ли Выяснить, чем раньше в Чанане занимался верблюд, было легко. Как и сказал старик Вэй, он разыгрывал театральные спектакли со своими куклами и всю жизнь провел в нищете. Но потом внезапно забрался на высокую ветвь. «Высокую ветвь?» — непонимающе спросил Аватуну Махита осторожно отхлебнув супа. Не знаю, что за благовоние воскурил этот человек, но он каким-то образом попал в милость князю Лулинь. Князь Лулинь один из титулов Лисяня, нынешнего наследника престола, что унаследовал трон после смерти Гао Лисянь принял имя Джун Дзун, однако сразу столкнулся с амбициями матери императрицы Уцзетянь В результате чего был свергнут и вновь стал Ли -Дже с титулом Князь Лулинь. Тогда наследника не звергли и сослали в Дзюнь Неизвестно как, но пути лисяния и верблюда пересеклись, стоило наследнику покинуть Чанань, объяснил Ди Цян Ли. Попасть в милость князю Лулинь настоящая удача, кивнул Авата Номахита. Ди Цянь Ли покачал головой. «Удача? Вы не знаете подробностей. В то время князь Лулинь находился в опасном положении. Говорили, что его сослали, но на самом деле это было больше похоже на плен. Рядом не было никого, кроме супруги и семи или восьми слуг. Путь из Чанани в Дюньчжоу был опасным, поскольку там заправляют разбойники». Так что он мог и жизнь там потерять. Даже если так, какое отношение это имеет к верблюду? Спросил терзаемый любопытством Авата махита Верблюд следовал за князем Лулинь с самого начала и до конца. Он следовал за ним 14 лет от событий в Дюньчжоу и до момента, пока князя Лулинь не восстановили в качестве наследника престола. В течение четырнадцати лет князь Лулинь жил в страданиях и несколько раз мог покончить с собой, если бы не уговоры супруги. «Я слышала об этом». Говорили, что наследник был трусливым и робким, и после свержения из ссылки он стал еще больше бояться всего вокруг. Всякий раз, когда императрица посылала к нему кого-то, Наследник подозревал, что та жаждет его смерти. Князь Лулин вкусил все тяготы жизни, но поддержка супруги давала ему силы двигаться дальше. Она была настолько понимающей и внимательной, что наследник обещал. «Если в его жизни настанут дни славы и богатства, он не забудет ее доброты», — улыбаясь, сказал Аватано Махита. Ди Цянь Ли задумчиво почесал подбородок. «Это правда. Не столь важно, что он труслив. Важно, что он хороший человек. Он безропотно слушался приказов и всегда справедливо и трепетно относился к окружающим с любовью и праведностью. После его восстановления в правах наследника все, кто был с ним эти годы, были щедро вознаграждены». Из всех его слуг верблюд пользовался наибольшим доверием. И говорят, вскоре верблюду были готовы пожаловать огромную резиденцию и высокую официальную должность, но тот отказался. «Отказался?» «Да». Верблюд ничего не попросил и покинул подаренную ему резиденцию. Он сказал, что раз уж наследнику престола больше не нужно волноваться за свою жизнь, Он готов вернуться к обычной жизни и ни о чем не жалеет. «Как это благородно!» — воскликнул Аватуно махита Мрачное рассеянное лицо джан -джо, хранившего молчание, просветлело. Услышав это, он щелкнул своим складным веером и сказал, «Похоже, что верблюд и наследник престола были очень близки». Дитянь ли почесал голову. Мне рассказала об этом старая служанка в резиденции наследника престола, которая сопровождала его на протяжении всей жизни. Судя по ее словам, скорее всего, верблюд был в хороших отношениях не с самим наследником, а пользовался доверием ее супруги. Супруги наследника? Да, из всех слуг, сопровождавших князя Лулинь из Чанани, Только верблюд был предан ей с самого начала. А что касается наследника престола, то верблюд к нему не испытывал ничего, кроме уважения». «Вот оно что!» — слегка кивнул Джанжо. джо Ди Цянь Ли продолжил. «Покинув императорский дворец, верблюд некоторое время скитался без дела, а затем вернулся в Чанань и занялся тем, чем занимался в прошлом, стал показывать спектакли. По словам людей, которые хорошо его знали, он сильно изменился. Раньше он был открытым и честным, но после возвращения в Чанань стал нелюдимым. Он редко общался с людьми и стал настолько скрытен, что никто не знает, чем он занимался, кроме продажи кукол. «Позже!» Дитянь Ли задумался на мгновение и продолжил. Позже ее императорское величество прибыла в Чанань из Лояна в сопровождении придворных. Наследник, естественно, последовал за императрицей. Верблюд часто бывал в Восточном дворце, где показывал спектакли. Восточный дворец находился на территории дворца тай -Дзигун. С момента основания династии Тан в Восточном дворце жили наследники престола. И Лисянь, как наследный принц, жил там. «Скверно, очень скверно!» — вдруг испустил долгий вздох Джанжо. «Что вы имеете в виду?» — спросил Аватана Махита. Сидевшая рядом Шангуань Ваньер тоже выглядела обеспокоенной. «Таинственным образом исчезли сто тысяч лянов серебра». Стаю котов, что сопровождали нагруженную серебром повозку, видели у ворот храма Дяньфу. На стене спальни Ее Императорского Величества во дворце Хань Юаньгун, появилось зловещее послание. Возможно, призрак наложницы Сяо вселился в кота и изрыгнул проклятие. У служанки Чан Ле, подозреваемой в причастности к тому странному случаю, Нашелся золотой браслет, принадлежавший супруге наследника, принцессе Джао. И, наконец, верблюд, который связался с котом-демоном и странным образом умер. Кроме того, как оказалось, верблюд был одним из тех, кто долгое время сопровождал наследника. «Вам не кажется, что все ведет к чему-то не очень хорошему?» В комнате воцарилась тишина. Все улики необъяснимым образом были связаны с наследником, что заставило Джан-Джо вспомнить слова принцессы Тайпин. «Если...» «Хм...» «Это может обернуться большими проблемами». шингуань Ваньер хотела что-то сказать, но остановилась. «Да...» «Когда правящая ныне династия пережила кровавую бурю...» «Было очень и очень трудно установить наследника престола, и все были взволнованы тем, кому же перейдет престол. Сейчас тот самый критический момент, что определит будущее страны. И если что-то пойдет не так...» Джан-Джо не осмелился продолжить дальше. «Да, проблем не оберешься», — Шенгуань Ваньер горько усмехнулась. Я хорошо знаю характер ее императорского величества. Если она поймет, что происходящее каким-то образом связано с наследником, она будет в такой ярости, что. Боюсь, наследника престола могут не только не зложить, но и умертвить. Это катастрофа! взволнованно воскликнул Дитянь Ли. Итак, нам предстоит решить дело, Беспрецедентные важности. Необходимо тщательно все расследовать, чтобы убедиться, что наследник не причастен к этому, сказал упавшим голосом Джан Джо. Но вдруг это действительно дело рук наследника, задумчиво протянул Дитьян Ли. Невозможно, категорически покачал головой Джан Джо. Я прекрасно знаю наследного принца. Более честного и преданного человека нельзя найти на этом свете. Его и ее императорское величество связывают кровные узы. Она как-никак приходится ему матерью, и он боится ее как огня. Обычно он трепещет от страха перед императрицей и боится за каждый свой шаг. Откуда бы у него взялась смелость совершить подобное? Звучит резонно, однако, чужая душа потемки, пробормотал в ответ Дитяньли. ли. Вновь воцарилась тишина. Казалось, воздух в комнате сгустился от повисшего в нем напряжения. О, я забыл рассказать вам кое о чем. И это тоже нечто чрезвычайно странное. Дитяньли ли встал, потянулся и широко зевнул. И что же это? «Это не имеет отношения к верблюду, но связано с моим отцом». «Со старшим помощником главы округа Ди?» Джан-Джо и шан Ваньер обменялись озадаченными взглядами. «Что случилось?» — поспешно спросил Ди Цян-Ли, увидев, что Джан-Джо и остальные выглядят ошеломленными. «Ничего, говори!» «После того, как мне удалось навести справки о верблюде, Я направился сюда и был потрясен до глубины души, встретив на полпути своего отца. Дитянь Ли нахмурился. Точнее, я увидел его повозку. Мне показалось, что я столкнулся с призраком. Джан Джо и остальные засмеялись. После смерти деда отец должен был оставаться дома и соблюдать траур. «У меня глаза чуть не выпали, когда я увидел его куда-то едущим», — Ди Цянь Ли усмехнулся. «Я поспешно остановил повозку, запрыгнул в нее и спросил, куда он направился посреди ночи. Думаю, понятно, с какой целью мужчина может покинуть дом глубокой ночью». Из его слов следовало, что Ди Цянь Ли и старший помощник главы округа Ди, как отец и сын, были очень близки». «Мой отец чуть не убил меня за такой вопрос». После того, как его гнев утих, он рассказал мне правду. Ди Цянь Ли повернулся к Джанжо. Он сказал, что отправился во дворец Хань Юань Гун. Увидев ничего не выражающее лицо Джанжо, Джо, Ди Цян Ли был немного разочарован. «Разве вы не хотите узнать, для чего он направился во дворец?» Говори, что хочешь сказать, не затягивай. Мой отец направился туда ради парчевой шкатулки. Джан Джо, Шангуань Ваньер и Авата Но Махита обменялись озадаченными взглядами, ведь они видели, как старший помощник главы округа Ди и Джан Иджи о чем-то разговаривали в ту ночь, и как старший помощник главы округа Ди своими руками передал Джан Иджи ту самую шкатулку. «Что внутри этой шкатулки?» — спросил Джанжо. джо Ди Цянь ли покачал головой. «Этого мой отец не знает». «Не знает? Или, быть может, не хочет тебе говорить?» «Он точно этого не знает», — с этими словами Ди Цянь ли сел. «У нас с отцом нет секретов друг от друга. Не может быть, чтобы он что-то от меня скрыл». Я уверен, он действительно не знает, что внутри. Так не бывает. Как он может не знать, что лежит внутри, если своими руками передал эту парчевую шкатулку? Шкатулка принадлежит не ему. А кому же? Она принадлежала моему дедушке. Стоило этим словам сорваться с губ дитянь Ли, как Джан Джо и остальные в недоумении посмотрели друг на друга. Дед Дитян Ли Ди Жэнь Цзэ, был известен каждому человеку в Китае. Он был не только могущественным чиновником, но и героем многих легенд, в которых его сравнивали с богом. Оставленная им порчевая шкатулка. Подождите, канцлер Ди Жэнь Цзэ умер два года назад, а эта порчевая шкатулка? Я спросил отца об этом, он сначала отказывался говорить. «Но все-таки рассказал, не выдержав моих приставаний», — самодовольно улыбнулся Ди Цян Ли. «В ночь своей смерти дедушка позвал моего отца к себе в комнату. Он приказал слугам выйти, вручил ему шкатулку и велел передать ее Джан и Джи, если во дворце произойдет что-то странное». «Если во дворце произойдет что-то странное?» — Джан Джо вскочил на ноги. Это сказал сам Ди Клянусь жизнью, что да. Это слишком, Джан Джо судорожно втянул воздух. Слишком невероятно, уму непостижимо. Не только его шокировали слова Ди Цянь Ли. Шингуань Ваньер и Аватано Махито были потрясены до глубины души. Прошло два года с тех пор, как канцлер Ди скончался. Два года назад ее императорское величество пребывало в Лаяне. «Каким образом он мог предсказать, что во дворце произойдет что-то невероятно странное?» — удивленно спросила Шангуань Ваньер. «Может, он действительно обладал способностью предвидения, как гласит молва?» «Я тоже был, мягко говоря, удивлен», — кивнул Ди Более того, дед предупредил отца, что шкатулку ни в коем случае нельзя открывать, поэтому отец хранил ее запечатанной. О странных вещах, что происходили с ее императорским величеством, знал ограниченный круг людей, но слухи все равно просочились за пределы дворца. Когда отец узнал об этом, он направился ночью во дворец и отдал шкатулку Джан Иджи, как и наказал ему дед. «И что тогда сказал Джан и Джи?» — спросил Джан Джо. Отец передал ему слова деду, но Джан и Джи, казалось, не был удивлен. Он взял шкатулку, сказал несколько вежливых слов и ушел. У моего отца появилось странное ощущение, будто Джан и Джи и деда связывали какие-то секреты, неизвестные посторонним. Джан Джо задумчиво постучал тыльной стороной веера, по своей руке и сказал, «Твой дед, канцлер Ди, был открытым и честным человеком, живым воплощением гуманности и справедливости, человеколюбия и чувства долга. Будучи важным сановником, он хоть и был ниже императорского трона, был выше тьмы остальных чиновников. Нет нужды говорить о его благородстве и душевной чистоте. Всем известно, каким человеком он был». А вот Джан и Джи не более, чем фаворит императрицы. Пусть он и занимает высокое положение и обладает большой властью из-за благосклонности ее императорского величества, но порядочные люди не стали бы опускаться до него. Разве может быть так, чтобы самого Ди Жэнь Дзе связывала с ним крепкая дружба и никому неизвестные секреты? «Вот почему я думаю, что это подозрительно», — вздохнул Ди Цянь Ли. «Очень подозрительно», — несколько раз кивнула Шангуань Ваньер. «Откуда ему два года назад было известно, что во дворце произойдут странные вещи и...» Джан Джо подхватил их разговор. «Когда канцлер Ди скончался, он был важным чиновником, занимавшим особое положение в государстве». В частности, он был заместителем главы экзаменационного бюро Луантай Шилан. Получил титул Тунфэгэ Луантай Пинжанши, соответствующий рангу канцлера. Он был владельцем серебряной печати на синем шнурке, гласивший, что он является чиновником с кормлением от 2000 дань и выше. Во многих вопросах канцлер Ди был крупным государственным деятелем, практически опорой страны. То, что он сказал, весьма необычно и имеет отношение к одному человеку. «К императрице!» — воскликнули в унисон Шэнгуань Ваньер и Ди Цянь «Да», — Джан Джо слегка прикрыл глаза. «Вы знаете, как близки были ее императорское величество и канцлер Ди?» О том, что канцлер Ди удостоился особого доверия императрицы, знали не только Шэнгуань Ваньер и Ди Цянь Это было известно каждому живущему в Поднебесной. Канцлер Ди прожил полную перипетий жизнь, в которой было бесчисленное множество взлетов и падений. Он становился жертвой клеветы со стороны других чиновников и несколько раз оказывался в трудном положении. Но в итоге, благодаря доверию и благосклонности императрицы Удзе Тянь не просто не пострадал от различных дворцовых интриг, а наоборот, был оценен по достоинству и в итоге стал самым важным из всех чиновников танского двора. В дальнейшем императрица Удзетянь советовалась с ним по всем важным вопросам, которые требовали ее внимания. Она очень уважала канцлера Ди за его таланты и характер, и хотя императрица была старше Ди Жэньцзэй на восемь лет, она признавала его мудрость. Шли годы. Несмотря на то, что при императорском дворе было множество гражданских и военных чиновников, несмотря на то, что императрица подарила жизнь многим детям, несмотря, в конце концов, на наличие таких фаворитов, как Джан Иджи и Джан Чан Цзун, в глубине души она была весьма одинока, и единственным, с кем она могла поговорить, был Ди Жэнь Императрица не только спрашивала совета канцлера Ди по многим государственным вопросам, но и любила делиться с ним тем, что было у нее на уме. Никто другой этим не мог похвастаться. И во дворце зачастую можно было видеть, как императрица, чьи волосы тронула седина, приглашала такого же седовласого Ди на прогулку под солнечными лучами, как они медленно прохаживались по двору, смеясь и разговаривая. Благосклонность императрицы была удивительна не только потому, что она восхищалась честностью, порядочностью и необыкновенными талантами Ди Цзэ, но и потому, что доверяла ему от всего сердца. Императрица была умна, но, несмотря на это, в мире был только один человек, мудрости которого она могла доверять без страха и оговорок — канцлер Ди. В те времена весь императорский двор был буквально перевернут вверх дном. Различные фракции противостояли друг другу, поскольку по-разному смотрели на вопрос престола наследия. Императрице было трудно принять решение: стоит ли выбрать У Чен Сы или У Саньсы из семьи У в качестве наследного принца, или назначить одного из потомков семьи Ли. Было достаточно и тех людей, что занимали сторону семьи У, и тех, что занимали сторону семьи Ли. Ведомое долгом, ее императорское величество изначально склонялось к тому, чтобы назначить наследника из семьи У. Но в итоге именно канцлер Ди заставил императрицу изменить свое решение и наречь Лисяне наследником престола. Идея Ди Жэнь Цзэ вызвала восхищение и восторг по всему Китаю, что было бы невозможно, не питая к нему императрица безграничного доверия. В последние годы жизни канцлера доверие У Цзетянь Тянь к нему было настолько велико, что она называла его «старейшиной государства из рода Ди» и никогда не обращалась по имени. Ди Жэньцзе любил вступать в споры с придворными чиновниками и даже зачастую подвергал сомнению действия императрицы в присутствии ее министров. Будь на его месте кто-нибудь другой, его бы тут же обезглавили, однако императрица жадно внимала каждому слову «ди Жэньцзе». Из-за преклонного возраста Ди Жэньцзе несколько раз хотел уйти на покой, но императрица не позволяла ему этого сделать. Однако разрешила ему передвигаться по двору, не кланяясь, и заявила чиновникам, чтобы те не беспокоили Ди Жэнь Дзэ по пустякам, за исключением военных и государственных дел. В первый год правления под девизом «Дзюши, когда скончался канцлер Ди», императрица, не стесняясь присутствия своих чиновников, горестно плакала и чуть не лишилась чувств. Позже, в моменты, когда чиновники никак не могли решить важные вопросы, императрица, украдко и вытирая слезу, вздыхала и сетовала. «Почему небо так рано забрало его?» Таковы были отношения между канцлером Ди и императрицей. Вот почему странные вещи, происходящие во дворце, о которых Ди Жэньцзэ говорил на пороге своей смерти, непременно должны были быть связаны с императрицей. В ином случае он не стал бы оставлять никакую шкатулку. Назревал следующий вопрос. Как Ди узнал, что спустя два года странные, невероятные события начнут происходить при императорском дворе? Во всей этой истории было много вещей, не поддающихся объяснению. Джан Джо нахмурился и крепко задумался, прежде чем сказать «Шангуань ваньер». «Ваньер, быстро возвращайся во дворец!» Шангуань Ваньер тут же кивнула. Она сразу поняла, что имел в виду Джан-Джо. «Вы весьма близки с Джан и Джи, поэтому обязательно узнай, что находится внутри парчевой шкатулки». «Хорошо». Слова Джан-Джо заставили и без того розовое лицо Шангуань Ваньер покраснеть. Она кивнула и поспешно встала, чтобы уйти. После того, как Шэнгуань Ваньер вышла из комнаты, Джан Джо приказал Чан Эро подать чай и принялся беседовать с Ди Цян Ли и Аватаном Махита. Потягивая чай, он рассказал им о храме Дзяньфу и особенно о словах патриарха Шэнь Сю. «Танец великого света, иноземные жрецы?» Ди Цян Ли был поражен до глубины души, услышав сказанное Джан Джо. «Поскольку этот вопрос тесно связан со смертью верблюда, мы должны разобраться в том, что же случилось». «Ох», — Дитя озадаченно почесал голову. «Я никогда не увлекался колдовством, и в жизни мне не так часто доводилось общаться с иноземными народами, поэтому я мало что об этом знаю». «Это не проблема», — Джан Джо улыбнулся. «У нас есть человек...» который может нам помочь». «Да», — Аватано Махита и Ди Ли одновременно подняли головы и удивленно посмотрели на Джанжо. Джо. Джан Джо поспешно махнул рукой. «Это не я, я не настолько талантлив. В двух столицах нет никого, кто мог бы скрыться от глаз моего слуги Чунера. Ничто не проскользнет мимо него». Глаза Ди Цян Ли и Авата Номахита широко раскрылись. «Господин, занимайтесь своими делами самостоятельно. Не нужно втягивать меня в ваши интриги. Всякий раз, когда я сую нос в ваши дела, это добром не заканчивается». Чунер, казалось, был не в восторге от идеи Джан Джо. «Чунер, не ожидал от тебя такого!» — воскликнул Ди Цян Ли. Джан Джо громко рассмеялся. Вы не должны недооценивать Чунера. Он, как настоящий червь, скрывается глубоко-глубоко в тени. Вы мне льстите. Сами же тогда сказали, что моя старая жизнь принадлежит вам. Чунер покачал головой, но в конце концов гордо задрал нос и посмотрел на Джанжо. Что нужно разузнать о танце Великого Света и некоем иноземном жреце? «Совершенно верно!» «Хорошо, я вернусь через пару часов!» С этими словами Чунер поставил чайник на стол, повернулся на пятках и вихрем умчался прочь. «Господин, вот так в одиночку? Не опасно ли это?» Аватано махито был очень обеспокоен. «Я пойду с ним!» Ди Цен Ли поднялся, но его остановил Джанжо. Чанани, твое имя у каждого на слуху. Думаешь, есть хоть один человек, кто тебя не знает? Если вы привлечете лишнее внимание, то ничем хорошим это не кончится. Что же касается опасности, глядя на Дитянь ли, Джан-Джо улыбнулся. Скажи, это правда, что в Чанане нет равных тебе во владении мечом? Конечно! Ди Цянь Ли горделиво улыбнулся. Джан Джо сухо рассмеялся, показал два пальца и пошевелил ими. «Это хорошо, но Чунер куда приметнее тебя. В отличие от него ты не сможешь пройти двух шагов, оставаясь незамеченным». «Чушь!» Ди Цянь Ли не хотел соглашаться, но увидев... Серьезное выражение лица Джанжо повернулся и лишь молча посмотрел на удаляющуюся спину Чунера. «Что ж, день и ночь выдались напряженными, так что нам троим лучше пойти отдохнуть и хорошенько выспаться». С этими словами Джан-Джо встал, посмотрел в окно на пасмурное небо и улыбнулся. «Набирайтесь сил. Сегодня вечером нам, вероятно, они понадобятся». Thank you.